«Младший бог войны докладывает». лань сразу же спряталась за спину Ли Цзэ. Светловолосый юноша в доспехах, немногим старше минлу легко опустился, опустился на колено перед Ли Цзэ и сложил кулаки. «Генерал Ли, Шанцзян Цзинь, явился с докладом». Ли Цзэ посмотрел на него в растерянности. Он собирался вызвать младшего бога войны, чтобы перепоручить ему труп красноглазой змеи, Отличный трофей, не оставлять же его угнить в мире смертных. Но тот явился сам. Необыкновенная проницательность или совпадение? Хотя, вероятнее всего, в небесном дворце что-то случилось. Младший бог войны собирался доложить Иджжаньшеню, не нашел его и отправился на поиски, следуя за остаточной аурой старшего бога войны шаантзян Цзинь поднял голову скользнул взглядом по всем и сразу заметив и поверженного демона и перепуганных людей и странные метаморфозы не по сезону в саду за плечом лидзе стояла девушка в белом явно демон младший бог войны знал что лидзе не любит когда к нему прикасаются или даже просто нарушают его личное пространство И демонов тоже не любит. Но сейчас Ли Цзэ не выказывал никакого неудовольствия, хотя этот демон обеими руками вцепился ему в локоть. Шанцзян Цзинь и виду не подал, что удивлен. Сложил кулаки иначе и сказал. «Смею поздравить генерала Ли с победой над столь могущественным демоном». «Хм», — отозвался Ли Цзэ, все еще занятый собственными мыслями. «Как ты меня нашел?» Младший бог войны встал, заложил руки за спину и доложил. «Неожиданное исчезновение Джан Шэня не могло остаться незамеченным. Я последовал за вашей аурой в мир смертных. Какие будут распоряжения, генерал Ли?» «А, это...» — кивнул Ли Цзэн на труп красноглазой змеи. «Заберешь с собой. После подумаем, что с этим можно сделать». Шанцзян Цзинь поглядел на змеиную тушу, выкинул вперед руку. Из его рукава вылетела тонкая прозрачная цепь, обвелась вокруг змеи и втянулась обратно в рукав, прихватив за собой и труп. Небесная цепь не позволила бы плоти демона развоплотиться на небесах. Ли Цзэ одобрительно кивнул. А вот Мин Лу и остальные опять круглыми глазами вытаращились уже на пустое место. «А Тяньшэнь?» — спросил Шанцзян Цзинь, отряхивая ладони. — Хм, — смутился лидзе которому не хотелось признаваться, что небесного императора он не только упустил, но и был им облисен. — Тянь-жэнь путешествует по миру смертных. Владыка демонов его сопровождает. Я не осмелился им мешать. — вернешься, распорядись еще, чтобы прислали строителей. Я должен буду устроить все для грядущего заключения мирного договора, но сомневаюсь, что обойдется силами одних смертных будет исполнено генерал ли отчеканил младший бог войны а что у тебя был за доклад спохватился лидзе что то случилось в небесном дворце шаант зян страшно смутился а понимаете ли да что насторожился лиддзе а ну вас обокрали генерал ли доложил младший бог войны с таким видом точно ему хотелось сквозь землю провалиться что — потрясённо воскликнул Лидзе. Даже сама мысль о том, что кто-то может обворовать старшего бога войны, казалась нелепой, хотя бы и потому, что у старшего бога войны попросту нечего красть. Лидзе жил очень скромно, не роскошествовал, не зря его за глаза прозвали богом-монахом. Не считая оружия и доспехов, красть у него было нечего. Но кто на них позарится? Кроме самого старшего бога войны, никто поднять их не сможет, даже другие боги войны. Вероятно, все эти мысли отразились на лице лидзе «У вас украли кровать», — смущенно сказал Шан Цзян Цзинь. Лицо лидзе Цзэ начала заливать краска тем более что он расслышал, как тихонько засмеялась стоявшая за его спиной Суилань. «Так ты не только сам на себе женишься, но и сам себя обворовываешь». «На месте преступления был замечен лисий дух», — продолжил Шан Цзян Цзинь но он клянется и божится что он ничего не брал только в доспехе морду сунул вы ведь его не схватили взволновался лидзе э -э -э он так драпанул что мы его не догнали совсем стушевался младший бог войны и с надеждой осведомился прикажете изловить?» ни в коем случае категорично сказал лидзе и отводя глаза объяснил лесий дух не виноват кровать призвал я глаза шантзян дзинь широко раскрылись на мгновение и он не удержался от вопроса «Зачем?» «Хм...» — смутился Ли Цзэ. «Не могу спать в незнакомом месте, поэтому и призвал». Шан Цзян Цзинь и глазом не повёл, хотя все на небесах знали, что старший бог войны был неприхотлив и во время войны спал и в палатке, и прямо на земле, и где придётся. Но смешок стоявшего за плечом Ли Цзэ змеиного демона младший бог расслышал. «Понятно», — вслух сказал младший бог войны, — Тогда я распоряжусь, чтобы расследование прекратили, раскрывать у владельца и извинились перед лисьим духом, если удастся его найти. — А что, и он пропал? — насторожился лидзе А, ну, вероятно, он спрятался в подземном лабиринте, — сконфуженно сказал Шан Цзян Цзинь. Там легко затеряться, потому мы... «Решили, что лучше подстеречь его снаружи, у норы. Но во дворце оказалось столько нор, что попросту невозможно поставить часового у каждой из них, не говоря уже о том, что норы только прибавляются с каждым днём. А если их засыпать, то на месте одной появляются сразу две или три. Потому я отправился с докладом к вам, генерал Ли, чтобы вы отдали распоряжение какое-нибудь». Убитым голосом заключил он. «Оставьте лисьего духа в покое», — велел Ли Дзе поспешно. «Захочет, сам вылезет». — А если он нажалуется Тянь-Женю, что дворцовая охрана гоняет его по всему дворцовому комплексу? Ты ведь знаешь, какое положение лисий дух занимает при Небесном Императоре? Шанцзян-Дзинь покраснел и пробормотал. — Простите, генерал Ли, я не удержался. Ведь этот лисий паршивец ещё и дули показывал, когда от нас со всех лап улепётывал. Я решил, что он издевается над нами. Суэлань уткнулась лицом в спину ли Лидзе, чтобы заглушить отчаянный смех. Воображение у белой змеи было хорошее и живо нарисовала сцену преследования во всех деталях и красках. лидзе закусил губу, пытаясь сохранить серьёзное выражение лица. «Шанцзян Цзинь», — как можно строже сказал он, — «сколько тебе лет? Ты бог войны и должен держаться с достоинством, даже если тебе... Ну, ты понимаешь». Шанцзян Цзинь пристыжённо кивнул. «Ладно, возвращайся» со вздохом сказал Лидзе, и младший бог войны, превратившись в комету, взмыл ввысь. — А теперь праздновать! — спохватились министры. Когда опасность миновала, они снова распушили перья. — По какому поводу? — сердито спросил Минлу, подозревая, что министры могут живой рукой и свадьбу организовать. — В честь доблестной победы бога над демоном! — ответили министры и умчались на перегонки к дворцу ван жун син все еще не сводил глаз с лидзе на лице его было странное выражение словно он только что проснулся или наоборот заснул и потому не вполне понимает что реальность а что сон мин лу дернул его за рукав ты что спишь на ходу ван дджун син взглянул на него как на незнакомца потом сморгнул взгляд его стал осмысленным это все за правду медленно сказал он ущипнув себя за запястье но тогда «Кто я и где?» Мин Лу уставился на него круглыми глазами и тут же хорошенько толкнул локтем в бок, чтобы привести в чувство. «Так перетрусил, что память отшибла!» «А, Луэр!» Без выражения отозвался Ван Джун Син и поморщился. «Луэр, что-то мне нехорошо. Пожалуй, пойду прилягу». И он, пошатываясь, побрел к дворцу, то и дело прихватывая ладонью висок.